Глава сороковая. Пленник. Дзянь очнулся, услышав негромкие голоса. Он моргнул и сначала ничего не увидел. По лицу стекал пот. Дышать было жарко. все тело чесалось. Что случилось? Где он? Как всегда с ним случалось от страха, Дзянь замер. Время шло. Вокруг слышалось неразборчивое бормотание. Одни голоса звучали высоко, другие низко, но все они явно были мужскими. Наконец Дзянь явственно расслышал. «По-моему, он не похож. Ты уверен, что мы поймали, кого надо?» «Мы? Тебя вообще там не было, когда мы его схватили?» «Ты тоже ничего не делал. Шумо только придержал дверь. По крайней мере, я был там, а не пересчитывал белье на корабле». Тут Дзянь все вспомнил. Сначала его ударили в живот, это было скорее неожиданно, чем больно, а потом усыпили сон травой. В глотке по-прежнему ощущался холодок. Пот струился по лицу и капал с подбородка. Дзянь осторожно подергал скрученные за спиной запястья. Не собираются ли его пытать? Он надеялся, что нет. Дзянь впервые оказался в плену и был уверен, что не выдержит пыток. Какая досада. Про него и так ходили нелестные слухи. Репутации героя конец, если станет известно, что от небольших страданий он сломался, как бумажный веер на ветру. Дзянь сам не знал, от чего его в ту минуту заботила собственная репутация, но тем не менее. Он очнулся? Я видел, как он пошевелился. Сними с него капюшон. Сам сними. Спор стал оживленнее, а шепот громче. Спорщики неизбежно пришли к заключению, что кто-то должен рискнуть и открыть дзяню лицо. Это сделает Мика. Мика, что угодно может. Да, Мика, давай. Мика, Мика! Запили голоса. Судя по всему, они принадлежали юношам возраста дзяни и даже младше. «Ладно, слабаки», — буркнул Мика. «Если наставник узнает, надеюсь, он спустит шкуру с вас, а не с меня». «Мика! Мика!» — продолжали распевать остальные. Дощатый пол заскрипел под тяжелыми шагами. Где его держали? По-прежнему в Бантуне? Дзянь чувствовал, что качается вверх-вниз, больше кренясь в одну сторону. Поёрзав, он понял, что стул, к которому он привязан, прикреплен к полу. Тогда Дзянь догадался, что находится на корабле. Сердце у него лихорадочно заколотилось, дышать стало еще труднее. Юношу вновь охватил ужас. Сколько времени он пролежал без памяти. Если он на корабле, плывущем по Юканю, похитители могли увезти его очень далеко. Слева на лицо пленника упала тень. Кто-то сдернул с его головы мешок. Дзянь зажмурился, когда в лицо ему ударил прохладный воздух. Прикусив губу, он попытался подавить страх, затем моргнул, отвел глаза от света и с опаской поднял голову. Дзянь увидел лица, полные столь же неподдельного удивления и ужаса. Вокруг толпились мальчишки и смотрели на Дзяня, как испуганные оленята. Большинству вряд ли сравнялось 12 лет, только несколько ребят были на вид ровесниками Дзяня. Никто из них еще не нуждался в бритве. Судя по поношенным, грубым, красно-белым одеяниям, это были послушники. Одеяния драпировались по-разному, очевидно, в зависимости от ранга. Младшие смотрели на Дзяня с благоговейным трепетом. Ребята постарше, недоверчиво, с омерзением и негодованием. Читавшееся на их лицах отвращение было оскорбительно. Впрочем, Дзянь уже привык к чужому разочарованию. Несколько мальчишек упали на колени и стали униженно кланяться. Дзянь покраснел. Он растерялся, потому что не понимал, чего от него хотят эти адепты Тяньди. С одной стороны, они ему поклонялись, что было приятно. С другой — Они его похитили. Как это понимать? Он боялся не за себя. Со своей судьбой Дзянь смирился уже давно. Просто он не хотел, чтобы Тайши и Цофи беспокоились. Тайши в последнее время хворала. Сырость и холод в облачных столпах не шли на пользу ее здоровью. Ей надо было куда-нибудь переехать. В Лаукан, в Син, в окрестности Цветочного моря. Дзянь подумал, что загадывать не стоит. Сначала надо сбежать. Воспользоваться своей славой. Я предреченный герой Тяньди. Цзянь замолчал и повторил уже не так пескляво: Я предреченный герой Тянь -ди. Как вы смеете так со мной обращаться? Освободите меня немедленно. Клянусь великим владыкой Небесного Царства, какое блаженство лицезреть нашу священную реликвию! в экстазе бормотал один из коленопреклоненных послушников. Вот это другое дело. Слава, тянь. «Будь проклят, злодей Тянь ди. В голосе молодого монаха звучала неимоверная ярость, притом совершенно искренняя. «Да согнешься ты после смерти под тяжестью каменных слез в наказание за свое предательство! Да заморозит твой позор холод восьмой преисподней! Да послужишь ты предостережением всем грешникам и предателям! Да будет так, пока небо не сольется со срединным царством!» Дзянь даже не знал, как ответить на столь изысканное проклятие. Он буркнул. «По-моему, это слишком сурово». А он-то надеялся их убедить. Верили они в предреченного героя или нет, но все его ненавидели. Один из стоявших рядом послушников произнес: «Откуда нам знать, что ты действительно он? Ты похож на тощую лесную обезьяну». «Поверь, я и сам страшно разочарован», — пробормотал Дзянь. Дверь открылась, и вошел монах постарше. Раздался знакомый голос. «Вы что тут делаете?» Послушники отскочили и низко поклонились. Дзянь прищурился. «Лао, подлый гад, это ты?» Брат Ху Лао, монах Тянди из городского храма, хмуро взглянул на послушников, которые столпились вокруг Дзяня. «Поглазели, и хватит. Вон отсюда, пока я не велел вас высечь». «Да, большой брат Ху. Мы уже уходим, большой брат?» «Прошу прощения», — сказал Лао, когда послушники бросились к двери. «Тебя приказали оставить одного». Не гневайся на этих любопытных крысят. Такого они в жизни не видели. Он обошел вокруг Дзяня. Злодей Тяньди собственной персоной. Дышать с ним одним воздухом. Огромная честь. Им страшно повезло. И тебе, наверное, тоже, — огрызнулся Дзянь. Как ты меня отыскал? Что тебе вообще надо? Ведь пророчество пало. Оно не умерло. Его просто неверно истолковали, — самодовольно проговорил Лао. Неужели ты думал, что верные перестанут разыскивать злодея Тяньди? «Перестань обзываться», — потребовал Дзянь. «Когда ты меня заподозрил?» «В тот самый день, когда мы встретились», — сказал Лао. «Я несколько лет тебя искал. Я опоздал всего на неделю, когда бесчестное катуанское отродье бежало из Дзяи. Когда я туда добрался, ты уже исчез. Прошел слух о некоем Лю Геро, тайном мастере боевых искусств. Твоя школа сгорела дотла, а наставник погиб». Очень подозрительно. Я потерял твой след на несколько лет, пока мои товарищи не получили от бывшего брата известие о молодом военном искуснике, который напал на караван и разграбил княжескую почту. Я разграбил почту? Чтобы все разузнать, понадобилось еще некоторое время. Местных жителей очень трудно подкупить. Однако вскоре я узнал про юношу по имени Геро, который три года назад поселился тут со своей теткой. Тот же возраст, та же внешность и выглядит так, как будто его обучали боевым искусством. Но о нем так мало было известно. Очень странно, ведь в этих уединенных поселках все друг друга знают. К тебе меня привлекла тайна. Потом оказалось, что ты даже имя не сменил. Это неблагоразумно. Тайши говорила то же самое. Но Дзянь был слишком ленив и самонадеян. Когда его знакомили с местными, он не удосужился что-нибудь придумать, и для всех так и остался герой. И почему он не послушал Тайши? «Значит, все это время ты расставлял на меня ловушку, а я тебе доверял». «Доверял?» — с обидой переспросил Лао. «Это мы тебе доверяли, а ты нас предал. Ты должен был спасти народы Джун, а вместо этого сошелся с мерзкими соплеменниками Хана, чтобы нас поработить». «Неправда. Я с ними даже никогда не встречался. Я изо всех сил готовился. Впрочем, неважно, ведь Хан умер. Хан тут вообще ни при чем». «Нет». Дзянь растерялся. «А из-за чего мы спорим?» «Речь о твоем предательстве!» завопил монах. «Мы верили в тебя, а ты обманул наше доверие. Когда настоятели сообщили об этом, верующие впали в отчаяние. Мы надеялись на твое руководство. Мы приносили жертвы и молились, возлагая на алтарь свои сердца и души ради блага Джун». «А что именно я сделал?» уточнил Дзянь. «Ты предал верных. Это я понял. Как я предал верных?» Ты сговорился с соплеменниками хана Катуа. По крайней мере, уже не вечного. Ты тоже считаешь, что он умер, — заметил Дзянь. Но зачем я это сделал? Лао возмущенно повторил. «Зачем ты это сделал? Спроси себя сам, проклятый. Я каждый день молился небесам о нашем спасении, а ты повернулся к нам спиной». «Неправда. Я ни разу не видел хана, а все катуанцы, которых я встречал, пытались меня убить. Значит, твое предательство еще более гнусно». Дзянь вздохнул. «По-моему, мы ходим кругами. Тебе не приходило в голову, что, может быть, я никого не предавал?» Лао покачал головой. «Настоятели особым декретом известили нас, что ты злодей». «Они ошибаются! Об этом ты не подумал?» — крикнул Дзянь, подаваясь вперед и напрягая связанные за спиной руки. «Может быть, они врут?» «Они никогда не сбивали меня с истинного пути. И потом, священные тексты непогрешимы?» «Да ладно! Настоятели совсем недавно называли меня героем Тянди!» Они неверно истолковали пророчество. «Может, они опять ошиблись?» Лао вновь покачал головой. «Подвергать сомнению мудрость настоятелей — кощунство?» Удзяня заломила в висках. «Да уж, очень удобно. Я правильно понимаю, что описания Тянди непогрешимы, но по части толкований нужно доверять настоятелям, и сомневаться в их мудрости нельзя?» Лао кивнул. Теперь ты понимаешь, как ужасно твое предательство». «Нет, не понимаю». Дзяню все никак в это не верилось. Настоятели могут лгать. «Настоятели говорят сущую правду. Это твой змеиный язык пытается сбить меня с пути», — сказал монах и встал. «Я не потерплю этого и не позволю тебе совращать других. Я поставлю стражу у двери ради твоего блага и блага моих братьев. Пусть небеса выжгут твою запятнанную душу, злодей Тяньди». Дверь захлопнулась с громким стуком. И Дзянь, наконец, остался наедине со своими мыслями. Он испугался меньше, чем ожидал. В основном он страшно устал и больше всего хотел закрыть глаза и заснуть. Но юноша заставил себя бодрствовать. Нельзя было сидеть сложа руки и ждать, когда Тайши придет к нему на помощь. Он был должен что-то сделать, как-то себе помочь. Дзянь огляделся. Корабль казался необычным. Пленник сидел в просторной столовой с двумя рядами столов и скамей вдоль стен. Посередине был круглый очаг, а у дальней стены — стойка для раздачи пищи. На потолке висела деревянная лампа. По крайней мере, его не бросили в камеру или в клетку. Дзянь думал, что проснется в сырой холодной подземной тюрьме на загаженной соломе и будет драться с огромными крысами за еду. По крайней мере, так заточение описывалось в любовных романах, которые приносила Цофи. По ним она учила Дзянь читать. Еще она утверждала, что они помогают ознакомиться с хорошими манерами и придворными интригами. Дзянь и не подозревал, что при дворе такую важную роль играют неразделенные чувства и любовные треугольники. Корабль определенно был слишком роскошен и хорошо отделан для военного или торгового судна. Деревянные балки покрывала резьба с изображением морских змеев и летающих черепах. На стене юноша увидел огромную карту реки Юкань и гобелен, на котором была вышита гора, которая висела в воздухе над опрокинутым полумесяцем, обращенным концами вверх. Дзянь сидел в кресле черного дерева. Остальная мебель тоже была богатой. Даже длинные скамьи украшал изысканный орнамент. Этот корабль принадлежал вельможе. Перед мысленным взором Дзяня встали знакомые картины, и он ненадолго затасковал по небесному дворцу. Что делали эти люди среди облачных столпов? Дзянь задумался. Может быть, его друзья тут? Может быть, и Каю схватили? А где мастер Соа? Понял ли он, что Дзяня похитили? Или он тоже в плену? Что, если прочие погибли, защищает Дзяня? Юноша мрачнел с каждой мыслью. Трудно было смириться с тем, что дорогие ему люди пострадали из-за него. Корабль продолжал колыхаться, и лампа раскачивалась, осыпая пол хлопьями копоти. Потолок скрипел от приглушенных шагов наверху. Из-под пола исходило низкое урчание. Каюта закачалась сильнее, лампа заходила туда-сюда, как маятник. Юкань, видимо, закатил истерику. Повезло Дзяню, что вся мебель была прикреплена к полу, иначе бы он, связанный, упал на пол, и его задавила бы тележка с грязной посудой. Он подумал, монахи должны поплатиться за то, что сочли героя Тяньди беспомощным. Дзяню не хотелось этого признавать, но ему было очень обидно, что истинные последователи его религии не верили в его способности. Он знал, что не должен волноваться из-за мнения этих негодяев, но все же. И еще больнее было думать, что высокий курган небес, собрание глав религии Тяньди, очевидно, знал о замысле князей. Видимо, настоятели это дозволили, иначе бы князья не посмели. Дзянь стал возиться с веревками. Он дергался вправо и влево, вверх и вниз, назад и вперед, но только ободрал запястье. Он попытался представить, что его руки превратились в струи воды и сбросить веревки. Затем прибег к грубой силе. Ничего не вышло. Узлы как будто затянулись еще туже. Так продолжалось некоторое время, пока запястья не начали кровоточить. Тогда Дзянь сдался и уныло согнулся в кресле. Ему даже подложили мягкую подушку. Дзянь сам не знал, сколько времени прошло. За окнами было черно, и волны бились о корабль, заставляя его тереться корпусом о причал. Снаружи раздавались голоса, по палубе волокли что-то тяжелое. В коридоре зашумели. Кто-то говорил о последней партии груза. Потом что-то про повозки. Почему повозки? Они двинутся дальше по суше, а не на этом красивом корабле. Возможно, капитан решил не рисковать путешествием по самой капризной и своенравной реке в Джун. Снова шло время. Дзянь проснулся, испуганно вздрогнув. Вот к чему свелись все попытки самостоятельно освободиться и сбежать. Что-то тяжелое снова стукнулось о корпус, и корабль застонал. Дзянь попытался сесть и поморщился, когда веревка врезалась в запястье. Поскольку делать было больше нечего, он опять задремал. Сон был беспокойный. Дзянь то засыпал, то просыпался. Его тело качалось туда-сюда. Ободранные до крови запястья горели, постоянно напоминая о плене. Когда Дзянь в очередной раз наклонился вперед, оказалось, что веревки на руках перерезаны. Он вывалился из кресла и, не просыпаясь, ударился лбом об пол. Очнувшись, Дзянь обнаружил, что лежит на коленях от топыри взад. Голова гудела. Он подумал, что завтра наверняка будет здоровая шишка, если он доживет, конечно. Над ним маячила Саная, и тревога на ее лице мешалась с весельем. «Кажется, ты ушибся. Я совсем не хотела, чтобы ты свалился, но вышло очень смешно». Она спрятала нож и протянула Дзяню руку. «Пошли, надо выбираться». Дзянь кое-как поднялся и потер ноющую спину. «Как ты сюда попала?» Саная пожала плечами. «Тем же способом, каким попадаю на придворные праздники». Вежливо попросила. «И немножко принудила?» «Нет, я не стала рисковать». Многие монахи лотосовой секты прошли соответствующее обучение и почувствовали бы попытку их принудить. Она указала на свое одеяние. И я надела вот это и проникла на борт, прикинувшись послушником. Дзянь начал осматривать двери и окна, а мы можем выйти тем же образом. Стражей у двери все-таки пришлось убедить, чтобы они ненадолго ушли. Боюсь, они вот-вот вернутся. И действительно, за дверью послышались голоса и шаги. Дзянь в ужасе искал выход. «Более того, Саная теперь тоже оказалась в ловушке». Он протянул ей руки. «Быстро, свяжи меня. Спрячься. Выбирайся отсюда. Найди тайши». Саная отбросила его руку. «Даже не думай об этом, пять. Я нашла тебя первой. Вся слава достанется мне». «Нет ничего славного в том, чтобы умереть». «Наоборот», — сказала Саная и за руку потянула Дзяня в дальний угол каюты. Дверь была заперта. Соседняя вела в уборную. Саная потолкала угловую дверь плечом и скривилась. Что будем делать? Иллюминаторы оказались слишком маленькими, чтобы в них протиснуться. За дверью слышались приглушенные голоса. Сердце у Дзяня бешено колотилось, по лбу утек пот, дыхание сбивалось. Он лихорадочно искал путь к бегству. Надо спрятаться, если вдруг кто-то войдет, прошептал он и потащил Санаю обратно. Давай залезем в шкаф или в кладовку. Дурак, они будут там искать в первую очередь, прошипела девушка и бросилась в противоположную сторону. Нам придется пробиваться. Мы не справимся с целым кораблем монахов. От отчаяния, и потому что делать было больше нечего, дзянь еще раз подергал дверь в дальнем углу. Она, разумеется, не открылась. Тогда дзянь заглянул в уборную и почему-то подумал про Соня. Он не сразу понял, почему. А потом у него глаза полезли на лоб. Он махнул Санае: Я знаю, как отсюда выбраться! До Санаи дошло сразу. Она покачала головой. Ни за что. Лучше я умру со славой, чем полезу в нужник. «Давай, давай», — настаивал Дзянь. «Другого выхода нет. Уборная выходит в реку. Ты будешь чистенькая. Может быть, мы уцелеем». Но ну, пожалуйста». Саная закатила глаза. «Хорошо. Ты первый». Дзянь оторвал задвижку и первым спустился в отверстие. Как ни странно, там было довольно чисто и пахло розовым деревом. Он поднял голову и жестом позвал санаю. Та нахмурилась, но подчинилась. Дзянь опустил деревянную крышку. Вот гадость, сказала саная. Но я рада, что мы еще живы. Я тоже, ответил он. Их носы почти соприкасались. Ныряй первым, потребовала саная. Хорошо. Дзянь, шевеля бедрами и плечами, пополз вниз. Саная продолжала. Я просто подумала, вдруг там крокодилы. «Какие еще крокодилы? Я плохо пла!» Нога девушки нажала ему на плечо. Дзянь соскользнул вниз. «Постарайся не утонуть».